Глава 13. До утра я внюхивалась в состав крема и выписывала то, что почуяла. Создавала формулу изменений. К моменту, когда проснулась Эли, я примерно представляла себе, что мне нужно. Оставалось уточнить ингредиенты преображений и момент вложения магии для изменения структуры крема. Кроме этого, необходимо было узнать кое-что о ведьмовских заклинаниях. И я стерла с себя человеческий вид и торопливо покинула комнату. На лекциях я бодро отвечала и вела себя так, словно все в порядке. Даже успела получить отличную оценку по определению гомосоставляющих компонентов крови оборотней. Правда, почти везде за мною следовали охранники. Они стояли у дверей кабинетов, где проходили лекции, ходили за мною в столовую и даже охраняли у туалета. На ужин я не пошла объяснила своим бодрым телохранителям, что мне задано очень серьезное домашнее задание. Посмотрела на их реакцию. Ага, докладывать о каждом моем шаге они не собирались. Значит, им дано определенное задание — стеречь меня. И на этом все. Поняв это, я смело направилась в библиотеку. Бродить за мной между стеллажей с книгами и стоять за спиной они, конечно, не стали. Остались стоять у входа. Я спокойно нашла книги по преображениям и несколько книг ведьм по заклинаниям. Последние были обязательными. Уверенно, Халли ставила заклинание, которое держало бы основное колдовство. Мы все так делали, не только ведьмы. Однако у них они особые. Сотканные и скрепленные природными силами. И вот эту скрепку необходимо было снять. Иначе она не позволит внести изменения в уже готовый ведьмой состав. И если нужные ингредиенты и формулы по обращению я нашла быстро, то с последним пришлось повозиться. Я не ведьма и не разбираюсь в их науках, а уж когда точно не знаешь, что ищешь, приходится еще труднее. Я сидела полностью погрузившись в поиски. После того, как приносила книги трижды, плюнула и обратилась к обычной бытовой магии. И уже та начала доставлять мне с пола книги». Я их листала, просматривала оглавление, не находила ничего нужного и отправляла обратно на полку, пока не ощутила, что за мною пристально следят. Подняла взгляд. Темноволосая девушка за соседним столом смотрела на меня с интересом. Едва я встретилась с ней взглядом, как увидела недоумение в карих глазах. Она отодвинула свои тетради, встала и направилась ко мне. — Можно присесть? — спросила мягко, подойдя к моему столу. Я кивнула. Девушка села. Я, Илиса, четвертый курс, представилась, не дожидаясь от меня вопросов. Факультет истинных ведьмовских наук. Филинария, факультет некромантии. Была вежливой я. Даже не сомневалась. И это меня еще сильнее удивляет. Глаза новой знакомой сверкнули. Я видела, как Бойко вы управляетесь с бытовой магией, а также подметила, что вы слишком рьяно интересуетесь книгами ведьм. «Это странно?» — не замедлила спросить я. Она слегка улыбнулась. Девушка казалась открытой, если бы не ее завораживающий взгляд. «Родовая ведьма! Такая обведет вокруг пальца, обманет, заманит, морок наведет!» Вампиры всегда были осторожны с ведьмами. Но, кажется, это была искренне заинтересована мною. «Более чем странно!» — протянула она. Высший вампир с явно чистой кровью? И вдруг бытовая магия и книги ведьм? Откуда такой интерес? О, не подумайте, что я просто так спрашиваю. В последнюю очередь я могла бы подумать, что ведьма задает вопросы просто так. Они ничего просто так не делают. Это не банальное любопытство, не спеша продолжила девушка. Не будь я ведьмой, но вы только недавно использовали ведьмовские приемы. От вас нашим колдовством пахнет. Я принюхалась. У вампиров отличный нюх. Я ничего не ощущала от себя. Откуда она знает? Ведьма беззвучно засмеялась. Откинулась на спинку стула. Это немного не так работает. От вас веет след, аура. Вы либо практикуете, либо пользуетесь услугами. Оба из этих вариантов были бы мне интересны. Но я уверена, что здесь имеет место быть второй. Я чувствую, дело рук довольно интересной ведьмы. В нашем институте я такого следа не ощущала. Очень любопытная работа. А у меня скоро курсовая. Если хотите, я могу вам помочь в поиске того, что вы ищете. А вы же ищете. Она не отводила от меня изучающего взгляда, но слегка тронула одну из ведьмовских книг. Я кивнула. «Ищу!» «Хорошо!» пропела ведьма итак я помогаю вам а вы открываете мне свой секрет ведь это секрет то что вы использовали девушка сощурила глаза я невольно глянула на охранников те смотрели на нас но не придавали особого значения ну беседуют две девушки в библиотеке бывает посмотрела на ведьму и приглушенно спросила вам илиса это зачем я уже сказала курсовая Спокойно ответила она и снова одарила меня полуулыбкой алых губ. «Я уже месяц ищу хорошую тему. Не хочется быть банальной. А за неординарные темы у нас значительно повышается бал. У вас явно что-то интересное. Я не совсем улавливаю, но нечто необычное. Уверена, меня может это заинтересовать». Я не склонна верить ведьмам, но... Была не склонна до момента встречи с Халли. А еще я знала о сплоченности ведьм. Обмануть ее мне не удастся. А помощь могла бы и правда пригодиться. Решено, иду в банк Если скажу, что от того, что я делаю, зависит судьба и жизнь другой ведьмы, вы поверите? Она улыбаться перестала. Нахмурилась. Взяла меня за руку. Перевернула ее и внимательно посмотрела на мою ладонь. Отпустила. Поверю, сказала негромко, но четко. На вашей руке. «События, кардинально меняющие вашу жизнь, и они связаны с ведьмой. И да, я вам помогу. Но не забывайте, взамен вы позволяете мне узнать ваш секрет и использовать его для своей курсовой». Я взяла ее за руку и пожала. «Согласна. Уверена, он поможет вам выйти из института с отличным дипломом». Элиса очень внимательно выслушала меня. Поинтересовалась, какого цвета крем, как я его применяю, что уловило в его составе и что именно ожидаю при изменении. «Очаровательно! Просто восхищение! Если все получится, то отличная курсовая у меня в кармане. Думаю, можно будет даже замахнуться на дальнейшее обучение и защиту докторской». Илиса, вы уверены, что сможете сделать то, о чем я говорю?» «Сделать смогу», — уверенно ответила она. «Основа есть» и, как я понимаю, очень специфичная. Вот ее бы я создать не смогла. Нужно будет предельно внимательно разобраться с составом и том, на каких заклинаниях он завязан. Но это все я сделаю позже. А на уже имеющемся я попробую создать оборотное зелье. Попробуйте? Я с сомнением покачал головой. Мне нужен точный ответ. Точность в нашем деле не критерий, улыбнулась девушка. «Вам ведь важен результат, вы его получите». «Важно, что я поняла, чего вы хотите, и сделаю это». «Может, перейдем на «ты»,» — предложила я. Она кивнула и тут же добавила. «Ты смотришь не те книги». Ведьма взглядом отправила те, что лежали у меня, обратно к стеллажам. Прикрыла глаза, начала перебирать пальцами и бормотать. Вскоре на стол легла довольно объемная и увесистая книга со стрепавшейся обложкой и совсем стершимся названием. Элиса начала быстро ее листать, пробегая по написанному взглядам. Остановилась, стала чрезвычайно серьезной, вложила закладку и продолжила просматривать, еще нужное. Всего в книге оказалось не менее десяти закладок. После чего Илиса начала открывать на них страницы и что-то выписывать. Вырисовывала сложные символы, чертила, создавала формулы, стирала и снова дописывала уже что-то совсем другое с другой страницы. А когда закончила, потянулась и сказала. «Готово. Теперь дело за малым. Достать нужные ингредиенты и...» Она мне подмигнула. «Котелок». «Котелок?» — удивилась я. «Как же без котелка?» — улыбнулась Элиса. «Котелок в деле ведьмы – самая необходимая вещь!» Она поднялась, взяла записи и махнула рукой. «Идем!» Я встала и направилась за ней. Охранники, все это время ожидавшие у выхода, развернулись и пошли следом. И Лиса недобро покосилась на них. «За тобой следят?» Кивнула. «Охрана отца!» Девушка приподняла бровь. «Однако интересные у вас семейные отношения!» И воздействовать на них нельзя? Я бы сказала, невозможно. Это боевики из охраны отца. Ведьма хмыкнула и тут же улыбнулась. Вот и чудно. Все не самим тащить. Они нам пригодятся. Негоже девушкам из высшего света таскаться с котелками по институту. Сказала и засмеялась, указывая на коридор, сворачивающий к факультету знахарей и лекарей. Там мы прошли к кабинету по практическому зельеварению. Войдя в него, Элиса спокойно направилась к двери в подсобку. «Старшим курсом разрешено входить сюда в любое время и брать необходимое. Если ты не знаешь, то специфика работы ведьм такова, что иногда очень внезапно возникает необходимость в каком-нибудь компоненте зелья или заговора». Она объясняла мне, сама рыскала на стеллажах, отыскивая нужные ингредиенты и травы. Все это она складывала в карманы довольно широкой юбки. Досталось с нижней полки маленький котелок, примус, и столовую ложку. Последняя она вручила моим охранникам, спокойно объяснив. «У нас совместный опыт. И раз вы здесь, берите и несите все за нами». Те беспрекословно все взяли и уже вместе направились к моей комнате. Мы вошли, а они так и остались за дверью. А когда я прикрыла ту, Илиса повернулась и, взмахнув ладонью, произнесла. «Тише, тише! Мы как мыши. Кто следит, тот не услышит» после чего посмотрела на меня и подмигнула. «Можем приниматься. Они не услышат того, что мы делаем. Это ведьмовский полок. Вампиры его даже не почуют. продержится до утра». Едва вошли, ведьма все разложила на столе и немедля взялась за дело. Попросила меня достать крем. Открыла крышку и для начала с интересом рассматривала находящуюся в банке субстанцию. Даже на язык попробовала. Что-то там записала в своих листочках. Хороший секрет. За такой я готова помогать. Провела над баночкой ладонью. Прикрыла глаза и на одном дыхании тихо прошептала. Открывай, снимай, огнем обжигай, ветром раздувай, скрепление снимай. Амникум, умникум, ом! От баночки потянулся слегка голубоватый дымок. Ведьма схватила ложку и набрала в нее крема. Тут же торопливо проговорила. «Обратно воротись! Скрепись! Секрет закрой, заклятие успокой!» Далее, обращаясь к добытому крему, зашептала. «Мое слово твой надел. Кто успел, тот возымел. Сколько взяла все мое. Все в нем осталось для ведьмы лисы Скрепка открывалась. «Слушай, внимай, мне потакай. Асмедус, дисмарис, уткарис!» Дымок втянулся в крем и пропал. «С этим готово. Здесь нужно было быстро работать». При снятии любой скрепки у нас всего десяток секунд, чтобы взять, снова закрепить и у взятого прикрыть. И если не закрывать обратно, то колдовство пропадет. Толку от твоего крема больше не будет, — объясняла лиса Добытый крем отправила в котелок. Щелчком заставила загореться огонек под примусом и водрузила посуду на него. Попросила меня принести немного воды. Добавила совсем чуть-чуть. Долила из нескольких пробирок жидкости, размяла в руках травки и кинула к общей смеси. Подула на зелье и тут же выдала. Стих! Смех! Смах! Все-таки увидим странные приговоры и наговоры. Кровь! приказала она. Твою! Я вцепилась в палец зубом, прокалывая кожу. Ведьма схватила меня за руку и, болезненно нажав, выдавила несколько капель в И смеху сприми, смешай, сотвори! Дунула. Огонь под примусом погас, и зелье враз остыло. Элис перемешала его. «Вот и готово. Нанесешь на лицо того, кого желаешь преобразить в себя. Как воротить обратно, знаешь? Нанести тыльной стороной ладони?» Она кивнула, улыбнулась мне. «Именно так. Чудесно. На этом моя работа выполнена. Ты помнишь обещание?» Я кивнула. «Бери, сколько тебе нужно». «О, не так уж и много». Девушка достала из кармана небольшую прихваченную заранее коробочку. «Принимаю обещанное», — сказала тихо. Приготовленная смесь забурлила, и часть ее перекочевала к ведьме. Она плотно прикрыла коробочку. «Кстати», — сказала, направляясь к двери, «если твой крем закончится, то можешь обратиться ко мне. Я уже поняла его состав и то, на каких заклинаниях он приготовлен. И не забудь мне рассказать, как сработало оборотное зелье». «Мне это необходимо для курсовой. Мы с тобой теперь до конца твоей миссии будем завязаны». Махнула мне рукой. «Удачи тебе, высший вампир. Надеюсь, ты поможешь своей ведьме. А если нужно будет что-то от меня, обращайся. Чем смогу, помогу». Я стояла, смотря на готовое зелье. На вид все тот же крем, только с чуть зеленоватым оттенком. «Ну и ладно», — думала я. «Главное — это результат» что ты там рассматриваешь раздалось за спиной в комнату вошла эля и поплотнее прикрыла за собой дверь оборотный крем довольно ответила я подруга покосилась на выход не боишься что услышат?» знакомая ведьма поставила полог тишины пояснила все еще разглядывая крем обещала что до утра продержится я бы так сильно ведьмам не верила отозвалась подруга подошла ближе и заглянула в котелок пахнет не очень поморщилась. И цвет тоже. Главное, чтобы сработало, сказала я и сняла котелок с примуса, попутно подумав. Надо бы потом все вернуть Илисе! Раздался тихий стук в окно. Элька бросилась к нему и открыла. На подоконник забрался взъерошенный и очень недовольный мира. Что за причуды, фея? Ты чего снова придумала? Отряхнулся и бесшумно спрыгнул на пол. Что за игры? Я прижала палец к губам, заставляя парня быть тише. Я верила в полок ведьмы, но к словам Эли тоже прислушалась. Мир нахмурился. В дверь постучали. Охранники явно что-то почуяли. Я бросила тревожный взгляд на боевика. Он закатил глаза и шмыгнул в купальню. Едва прикрыл за собой дверь, как в комнату заглянули. «У вас все в порядке, леди-фея?» поинтересовался один из охранников. Я улыбнулась. «Да, готовим домашнюю практическую работу», — кивнул на котелок в своих руках. «И если вы будете отвлекать, то, возможно, не доготовим или ошибемся с рецептурой», — хмур добавила Элли. «Отвечать потом за это будете вы. Или еще лучше на вас это первоначально и испробуем». Охранники переглянулись. Судя по встревоженным взглядам, идея Элли им точно не понравилась. «Извиняемся. Если что, то мы за дверью». Сказал все тот же охранник, и они с напарником торопливо скрылись, так и не войдя. «Ты умница, Эля!» — восторженно выдала я. Она поморщилась. «Мне не нравится твоя затея». «А кому она нравится?» — подумала я. «Но выбора-то нет!» «Только давай ты не будешь предугадывать события. У тебя это последнее время слишком хорошо выходит. Лучше просто молчи и возьми с моей полки пижаму. Она пригодится». Сказала и направилась в купальню к Мира. Он сидел на краю неглубокого бассейна. «Что это?» — спросил недоверчиво, оглядываясь на меня, входящую с котелком в руках. «Оборотнический крем!» — сказала я, торжественно ставя тот на пол. «Чего?» — изумился Мира. «Давай сначала попробуем». Я решила избежать объяснений. «Давай сначала объясним», — сурово припечатал он. «Если скажу, тебе это не понравится». Мира заглянул в котелок и нахмурился. «Мне в любом случае это не нравится. И я к этому не прикоснусь, пока не объяснишь. Я хочу перевоплотить тебя в меня!» На выдохе сказала я. «Что?» У Мира глаза из орбит полезли. «В кого перевоплотить?» «Тебя в меня!» Я отодвинула котелок чуть подальше от парня. «Мало ли, вдруг решит мне его на голову надеть!» «В тебя?» Взревел Мира, тут же прикрыл рот руками и зашептал возмущенно. «Меня! В тебя! С ума сошла! Я на это не подписывался! Быть девчонкой! Да ты в своем уме, некромант!» Я молитвенно сложила руки. «Пожалуйста, Мира, мне очень надо!» «Нет!» — выдавил он в ярости. «Даже не проси, я боевик! В девчонку!» К нему подошла Эля и положила руки на плечи парня. «Мира!» — сказала тихо. «Она не отстанет. Придумает еще что похуже, но уже без нас. Кто знает, что ей в голову взбредет? Лучше, если помогать ей будем мы!» Он глянул на девушку, вздохнул, снова посмотрел на меня. «Что вы на своем факультете некромантии принимаете? от Отчего у вас так голову-то сносит?» Я скромно потупила взгляд, не ответила, а тихо-тихо, заискивающе спросила. «Поможешь?» Он тяжко вздохнул и нехотя спросил. «А если не получится? Ты сама-то в своем креме уверена?» Уверена я не была. «Но зачем ведьме врать? Должно получиться!» «Должно?» — Мира усмехнулся. «Должно, да не обязано! Надеюсь, хотя бы человеком останусь. Говори, что делать!» «Нужно намазаться этим кремом!» «Этим?» Мира подошел ближе к котелку и с сомнением посмотрел на зеленоватое содержимое. Оно на вид очень подозрительное. «Главное — результат!» — постаралась приободрить его я. Парень взял в руки котелок и принюхался. Поднял на меня взгляд. «Смотри, фея, если что, все возьму на себя. Всю вину, отработку. Буду конспекты за тебя писать!» Мир покачал головой, вздохнул, махнул на нас рукой. «Твоя взяла. Показывай, как мазать!» «Уже через пару минут мы с Элей стояли, смотря на... мира, в точности похожего на меня. Вот только цвет лица у него был зеленоватый». «Э-э-э», задумчиво протянула Эля. «Что со мной?» — прошипел Мира совсем не моим голосом. «Да, а это мы не предусмотрели. Но, надеюсь, ему ни с кем, кроме Эли, не придется разговаривать». «Главное, похож», — выдала я. «Объясните, что со мной не так?» — зашипел Мир. «Ты очень похож на фею. Вот прям вылитый!» — ласково улыбнулась парню Эля. «Просто чуть э, -э, э, болезненно зеленоватый». Он облегченно выдохнул. «Я уж думал, все совсем плохо. А зеленоватый Эт — это ладно!» Он глянул на меня. «Долго мне в твоем образе находиться?» «Пока я не вернусь». «А как скоро ты вернешься?» — пропела моя изумрудная копия. — К утру! — тихо ответила я. Мира сделал глубокий вдох и выдох. — Валяй и давай пошустрее! — Элли покачала головой. — Надеюсь, если охрана заглянет, то они начнут задавать вопросы, от чего это ты позеленела. — От чрезмерного контроля! — брякнула я и тут же добавила. — А вы спать ложитесь, тогда ни у кого вопросов не возникнет. «Не думаю, что охранники начнут будить, проверяя, вы или это. В конце концов, всегда можно сказать, что эксперимент прошел не совсем удачно. Главное, чтобы Мира никому не отвечал, иначе точно возникнут вопросы». Мира выхватил пижаму из рук Элли. «Выйдите!» – постарался сказать наигранно тонким голоском. «Я стесняюсь». Мы поспешили скрыться в комнате. Через минуту парень вышел в пижаме. «Надеюсь, к утру я буду самим собой». Я тоже надеялась. Я постараюсь вернуться как можно быстрее, ребята. Элли лишь головой покачала. Мира прошипел все тем же тонким голоском. «Уходи, пока я не передумал». Я схватилась за кулон и мысленно позвала Мотю. Портал появился тихо. Я послала ребятам воздушный поцелуй и вошла в серую дымку.